Глава 8 Ардентальд. Упал я на светло-серую каменистую поверхность. Это было больно. Портал мгновенно закрылся надо мной. Я чувствовал множество ссадин по всему телу и на голове. Правое колено раздробилось, а кровь из запястья лилась, не переставая. Желание смерти мгновенно улетучилось от голоса ожившей Ариадны которую я не смог забрать с собой в этот, другой мир. Дышать было тяжело, но это скорее из-за особенностей атмосферы. Вокруг меня со всех сторон до горизонта не наблюдалось ни единого растения, ни единого живого существа, пустыни без песков. Я снял рубашку и разорвал ее на бинты, оставшись в длинной футболке. Лоскутами ткани перемотал запястья, сил осталось очень мало. Я встал с большим трудом. Вместе со мной в портал рухнул и мой рюкзак. В нем было немного еды, воды, разных походных принадлежностей и лекарства, выданные для Ари. Я не мог сориентироваться на местности и, водрузив на плечи рюкзак, хромая, зашагал в сторону горизонта. Инфодатчик молчал, что значило «У планеты нет инфополя». Нет межзвездных спутников, которые могли бы обмениваться информацией с другими мирами. Местное солнце слепило глаза. Впереди я видел только огромную каменистую пустыню. Никаких облаков. Через несколько часов светило начало садиться. Огромное, красное, оно занимало большую часть горизонта. Его пламенные протуберанцы виднелись мне столь ясно, словно нас не разделяли несколько космических единиц. А позади меня, в небе, у горизонта, висела гигантская пурпурно-синяя газовая планета. Навстречу мне бежала стайка необычных существ. Их нельзя было назвать ни людьми, ни обезьянами. Ростом не более метра они передвигались на согнутых ногах и массивных руках. Волосяной покров на теле почти полностью отсутствовал, лишь небольшие пучки волос торчали на макушках и на ногах. Их черепа были вытянуты, как у австралопитеков из земных учебников истории. Одежды на них никакой не было. Позади этой странной стайки, насчитывавшей с дюжины особей, в лучах заката появилась высокая человеческая фигура. Пройдя чуть ближе навстречу им, я различил в фигуре рослого мужчину, одетого в темно-серую и стертую мантию. Черные волосы его кудрявились ниже плеч, а борода полностью скрывала шею. Длинный и на конце палкой он отгонял непонятных существ. Увидев меня, человек поспешил в мою сторону. Мы шли навстречу друг другу еще минут десять. Вблизи я смог рассмотреть его бледно-красное лицо и массивные, торчащие изо рта, сомкнутые клыки. Два сверху и два снизу. Стайка необычных обезьяноподобных существ пробежала мимо, не обратив на меня никакого внимания. А мы с незнакомцем в дырявой мантии поравнялись друг с другом. Незнакомец остановился. Его большие ноздри раздувались, и я понял, что он принюхивается потому только безмолвно наблюдал. Местный житель не показывал никакой агрессии. Он прекратил принюхиваться и грозно спросил. «За что тебя отправили на казнь?» «Что? Меня никто не отправлял». Я помотал головой и пожал плечами. «Так как же ты попал сюда?» Незнакомец продолжал разглядывать меня. «Через портал?» «Очень смешно». Он рассмеялся, а затем развернулся и жестом позвал последовать за ним, пробубнив «Ну, не хочешь, не говори». Мы двинулись в сторону горизонта. Мужчина дышал ровно и шел быстро. Мне же было непривычно от столь малого содержания кислорода, и я бежал с одышкой, стараясь его догнать. «Что это за существа?» Я показал рукой на стайку обезьяноподобных вдали. — Это то, что творит с нашими младенцами природа в утробах матерей при длительном отсутствии пищи. Эволюция наоборот, если можно так сказать. Мужчина не сводил глаз с горизонта. «А, — А куда мы идем? — Я пытался отдышаться. — В деревню. Там я тебя покину. У нас и так мало еды, чтобы кормить первого встречного. — И что вы едите? «Здесь же нет никаких растений». «Людей», — тихо хохотнул мой новый провожатый. «Ты разве еще не понял?» «Это шутка?» — притормозил я. «Разве я похож на шутника?» — обернулся он. Его низкий голос кого угодно привел бы в трепет. Я отрицательно помотал головой и неуверенно спросил. «А меня вы тоже съедите?» «Мы своих не едим» ответил незнакомец и прибавил шагу. Сил на дальнейшие расспросы у меня не осталось. Провожатый замедлился только через пару часов, когда мы увидели деревню в низине. Светило уже село, и впереди мелькали огоньки от костров и самодельных огненных ламп. Из-за разреженной атмосферы звезды сияли ярко, чего я нигде прежде не видел. Но не это удивило меня. Из центра деревни струились потоки воздуха, Они возвышались вверх тонкими струйками, переплетались и расширялись, уходя далеко ввысь. У меня словно открылось второе дыхание, и я побежал туда, откуда исходили эти потоки. Незнакомец крикнул мне «Да куда ж ты?» и побежал следом. Множество людей толпились вокруг странного костра. Я быстро подбежал и остановился, чтобы немного отдышаться. Потоки свежего воздуха переплетались и поднимались, не задевая искр от огня. А местные жители загораживали источник этого необычного явления. Все они были похожи на незнакомца, который уже догнал меня. Я не стал его дожидаться и аккуратно протиснулся сквозь толпу. И вот я уже стоял в первом ряду и изумленно наблюдал. У костра сидел, скрестив ноги старик, чья борода касалась земли. На нем был серый балахон. Лицо его не было красным, как у остальных присутствующих. Оно было мертвенно-бледное даже в свете костра. Руки старика двигались быстро, и он, словно паук паутину, плел потоки воздуха. Они появлялись из его ловких рук. Незнакомец тоже продрался сквозь толпу и встал рядом со мной. — Что он делает? — шепотом спросил я. — Плетет атмосферу. — так же тихо ответил мужчина. А как он это делает? Я не знаю. Его зовут Каст, и он последний планетотворец здесь. Планетотворец? Пробурчал я себе под нос, а мои брови рефлекторно поднялись вверх. Старик удивлял меня. Но что, если я мог делать то же самое? В надежде, что меня не накажут за дерзость, я вышел из круга и приблизился к костру. Местные выражали сильное удивление, перешептываясь. А я сел напротив старика и вытянул окровавленные руки перед собой. Тот брезгливо усмехнулся. Он явно был не рад моей дерзости. Я повторял движение за ним. Это было сложно. Каст ловко и быстро двигал пальцами и презрительно поглядывал в мою сторону. В его глазах читалось «Уйди отсюда, жалкий подражатель!» Но я старался не смотреть в его глаза и не отводил взгляда от рук, порхавших над костром. Поначалу у меня ничего не получалось, но потом я уловил ритм повторяющихся движений и старался повторять их быстрее. Каково же было мое удивление, когда из моих собственных рук стали вдруг исходить прерывистые струйки воздуха, совсем маленькие. Их точно бы не хватило на целую атмосферу. С каждой минутой у меня получалось все лучше. Старик злился и сменил тактику. Я настойчиво повторял. И с каждым разом у меня получалось лучше и лучше. Мои руки сами создавали воздух, что вызывало изумление у всех наблюдателей, включая старика. Каст остановился и положил дряблые руки на колени. А я все еще продолжал творить. Это напоминало веселую детскую игру, «Только теперь я плел не узлы для пиратских кораблей, а настоящую атмосферу». Старик встал и подошел вплотную ко мне, и, наклонившись, наблюдал за моими движениями. Через несколько повторяющихся звеньев старик взял меня за руки и произнес. «Большие пальцы нужно сложить вот так». И показал мне движение, как большие пальцы рук касались трижды внутренней стороны ладони и мизинца, Я повторил, как просил старик, и у меня получилось выдать на несколько потоков воздуха больше. Каст в изумлении смотрел на меня, поглаживая бороду. Еще через несколько минут моих манипуляций пальцами он снова положил свои костлявые руки на мои и прижал их к себе. «Откуда ты взялся, мальчик?» – удивленно спросил он. «Меня забросил сюда портал». Я улыбнулся старику. Люди в толпе стали переговариваться еще громче. — Как тебя зовут, дитя? — спросил старик, широко открыв свои синие глаза. — Маркус. — Согласишься ли ты остаться с нами, Маркус? Каст показал рукой на толпу людей в круге. — Взамен на твою помощь в создании планеты я готов научить тебя всему, что знаю. Второй рукой он все еще прижимал к себе мою ладонь. «Конечно!» — не задумываясь, ответил я и поднялся с земли. Сразу подошел тот самый незнакомец, который провожал меня в деревню. У него неожиданно нашлось место в лачуге, и он позвал меня остаться. Я, конечно, посмеялся, но согласился. Каст долго пожимал мои руки и просил приходить к нему по утрам. Этот момент показался мне одним из самых счастливых в моей жизни. Несмотря на окружающую обстановку. Люди вокруг принимали меня таким, какой я есть. Сурового незнакомца звали Чикату. И он проводил меня к своему домику, как только все разошлись. От него я узнал, что мужские имена людоедов всех планет галактики Альсон заканчивались на У, а женские — на И, с ударением на последний слог. Чикату жил один в небольшой глиняной постройке. Тут была всего одна комната, не больше двух квадратных метров. Людоед настаивал, чтобы я занял его кровать, которая представляла собой настил из множества старых тканей на полу. Но я все же отказался. Тогда он соорудил еще более простое спальное место для меня. Но отдал мне свое потрепанное одеяло. Тут уж спорить я не стал. Очень хотелось спать. Проснулся я на рассвете и чувствовал себя хорошо отдохнувшим. А Чикоту к этому времени уже давно не спал. Он принес мне глиняный тазик с чистой прозрачной водой, чтобы я отмыл запекшуюся кровь на лице и руках. Я поблагодарил чикату и спросил, сколько длятся сутки на этой планете? Кажется, я спал целую вечность. Тридцать два стандартных часа и пятнадцать минут. А спал ты часов девять. — Ночь здесь длится от 10 до 15 часов, в зависимости от времени года. Поэтому мы ложимся спать глубокой ночью, чтобы проснуться к рассвету, а не раньше. — Удивительно. Я еще не бывал на планетах, где сутки длятся более 24 часов, — изумленно сказал я и, помолчав, добавил. — За исключением Лорекса. Но там за сутки дважды наступает ночь. — Да, тут много интересного, несмотря на то, что Ардентальт покрывает одна безжизненная пустыня. Ты вскоре все увидишь. — Ага, — пробормотал я и спросил чуть громче. — Где мне найти уборную? — Еще с вчера я заметил, что домик никак не оборудован для справления естественных нужд. — Пойдем, покажу. Чикату уже стоял в проеме выхода, где не было никакой двери и жестом подзывал меня следовать за ним. Уборная представляла собой маленький глиняный каркас без дверей и потолка, но стены его сплетались внутрь по кругу таким образом, что вырытая в центре яма скрывалась от непрошенных глаз. Туалет был общественный, и им мог воспользоваться любой человек поблизости. Чикату иронично уточнил, что следует ходить только сюда, непозволительно оставлять частички себя в окрестностях домов. Но в открытой пустыне можно делать все, что угодно. Вернувшись в дом, я снял с рук туго намотанные лохмотья, все, что осталось от моей рубашки, и тщательно вымыл лицо и руки. Я сидел перед тазом, пытаясь помыть волосы, и на руках оставалась смытая кровь. Судя по обстановке, полноценно помыться мне удастся не скоро. Я мысленно представлял, какие трудности предстоят для выживания на планете, где нет облаков. А значит и нет дождей. И только сейчас задумался, что имевшегося у меня провианта хватит максимум на неделю. А далее мне нечем будет питаться. Ведь я не собирался заниматься поеданием обреченных людей, как это делали местные. Чикоту проводил меня к лачуге-планетотворца, которая сильно смахивала на ту, в которой я ночевал. Почти все домики в деревне были очень похожи. Сделаны из темно-коричневой глины, с неровными стенами и без пола. Они отличались только по размеру. Большие семьи жили в более просторных домах. Мы подошли ко входу в жилище Каста, где старик уже ждал нас. Звезда над Ардентальтом высоко светила. И только сейчас я ощущал, что планета практически не защищена от ультрафиолетового излучения. «Моя неприспособленная белоснежная кожа должна была уже покраснеть и покрыться волдырями от ожогов. Но этого не произошло ни вчера, когда мы с Чикоту проделали долгий путь к деревне, ни сегодня, когда я стоял под палящим светилом. Каст встретил меня с широкой улыбкой, которая противоречиво смотрелась на его бледном лице, на котором также не было следов от звездного излучения». Он долго и крепко пожимал мои руки, рассказывая о том, как он рад моему появлению. Но его улыбка резко исчезла, когда он заметил на моих запястьях свежие раны с недавно запекшейся кровью. «Эта жизнь тебе не принадлежит, чтобы вот так ее лишаться», — угрюмо пробормотал старик, разглядывая порезы. «А кому принадлежит?» — смутился я. Каст посмотрел на безоблачное серо-голубое небо и ответил. «Звездам? А разве они живые?» Я тоже задрал голову повыше, ищурясь и, прикрывая лицо рукой, посмотрел вверх. «А почему они должны быть мертвыми?» пробормотал старик, плавно отпуская мои руки и входя в лачугу. Жестами он позвал меня тоже войти. Каст достал несколько склянок и чистую марлю из своих запасов и попросил меня сесть на пол. Стульев в лачуге не было, и мы оба сели, скрестив ноги на каменистый пол, застеленный примитивными циновками. Старик аккуратно обработал мои запястья дезинфицирующим раствором, который он выливал из склянки на марлю, а затем присыпал раны заживляющим порошком и замотал мои руки новой чистой марлей. Он делал это так заботливо, словно я был его маленьким сыном. Чикату проводил нас к тому месту, где вчера горел большой костер, и отправился по своим делам. Мы с Кастом весь день тренировались над созданием атмосферы. Мы также сидели, скрестив ноги друг напротив друга. Каст сначала показывал мне определенные движения, которые требовали хорошей ловкости пальцев. Затем я повторял. До мастерства старика мне было еще очень далеко. Он выпускал из своих рук десятки струй воздуха, а мне за сегодня удалось создать не более трех. Мы сидели так весь долгий день, несколько раз делая перерывы и возвращаясь в лачугу каста. В один из перерывов старец угостил меня странной похлебкой. Я помнил, на какой планете нахожусь, поэтому спросил у него, скрывая свою брезгливость и всматриваясь в глиняную тарелку. «Из чего это?» «Из бобов и корня фунги. Сварено на огне», — ответил старик, видя мою неловкость. «Ты не бойся. Я не ем человечину и тебе не советую». «Откуда растения если на этой планете ничего не растет?» «Мальчик мой, ты правда о себе ничего не знаешь?» Каст положил руку мне на плечо. «Хотя, видимо, так оно и есть, раз ты спрашивал про звезды». В который раз, говоря о светилах, Каст возвел глаза к небу, хотя мы и сидели в доме. «Если честно, я больше догадываюсь о том, кто я, чем знаю наверняка», сказал я и опасливо попробовал суп. На вкус он был, как обычный овощной суп без соли. «Мы — планетотворцы!» Старик показал рукой сначала на себя, потом на меня. «И мы способны управлять энергией звезд. Мы можем собирать воедин расходящиеся атомы вокруг планеты, образовывать из них молекулярные соединения, что мы и делаем, плетя атмосферу». «Из атмосферы мы уже формируем облака, которые приносят дожди на землю, и мы образуем на ней реки и моря. Из этой воды мы уже можем создавать органические соединения, которые преобразуются в растения». «А мы можем оживлять растения или людей?» — спросил я о том, что всегда не оставляло меня в покое. Растения точно можем, а вот про людей не знаю. Мои учителя еще тысячелетия назад рассказывали, что людей можно лечить, если на то будет воля самих звезд. Так получается, звезды живые? Они не состоят из органики, как ты знаешь, но у них есть душа. Звезды в ночи перешептываются между собой. Ты не слышал их шепот? Слышал, задумчиво ответил я. Этот шепот привел меня к порталу. Звезды могут нас направлять, если на то их воля. Старик улыбнулся. А вы научите меня выращивать растения? Конечно. «Моих сил хватит только на поддержание атмосферы. Но с твоей помощью мы сможем снова вырастить леса на Ордентальте!» «Снова?» — переспросил я. «Да. Опять же, лесам нужен углекислый газ из атмосферы. И если его нет, они погибают. Цепочка рушится». «Последние сотворенные мною деревья погибли два тысячелетия назад. Я составил полную цепочку, но атмосфера рушится, если ее не поддерживать ежедневно. А нельзя составить так, чтобы цепочка работала без вас. Я добивал остатки супа. Эта планета непригодна для жизни еще и по своему расположению». Все газы, собранные мной из космических просторов, притягивает соседний газовый гигант дальше от звезды, орбита которого располагается параллельно Ардентальту. Но и на ней жизнь невозможна. Температура там гораздо ниже нормы. То есть вторая планета движется с большей скоростью, чем Ардентальт, и постоянно нагоняет нас, верно? «Да, ты правильно заметил. А нет ли способа убрать эту планету?» «Я об этом не задумывался. Но это, скорее всего, невозможно». Каст задумался. «Если у королевской обороны есть ракеты, способные погасить пламя звезды, то должно быть что-то способное разрушить и планету из газа», — предположил я, глядя на него. — Возможно, но наш король точно не будет об этом спрашивать. Ты же знаешь, людоеды-изгои. Вся вселенная мечтает, чтобы они поскорее вымерли. они все никак не умирают, чтобы не произошло. С усмешкой ответил старец. — Меня порадовало отсутствие связи с остальной вселенной. Уж тут-то моя семья точно не будет меня искать. Чтобы достичь результата каста по сотворению 10 воздушных потоков, у меня ушла неделя времени Ордентальта. А чтобы превзойти его результат и создать параллельно 100 потоков, у меня ушел еще месяц. Все дни были похожи один на другой. Ничего не менялось. Мои раны быстро затянулись. Стало гораздо легче дышать. На горизонте показались небольшие скопления юных облаков. С каждым наступлением ночи мы показывали местным жителям наши умения, которыми они восхищались. Несомненно, планета-творцы были самыми почитаемыми людьми. Или не совсем людьми на Ардентальте. Каст объяснил, что раз я достиг хороших успехов в создании атмосферы, мы должны двигаться дальше. Чикату вызвался сопровождать меня и Каста на пути к городу, который должен занять дней пять по местным меркам. Мы погрузили палатки, запас еды и немного своих вещей на примитивную старую деревянную тележку, которую повез людоед. Выдвинулись от деревни в сторону противоположную той, откуда я пришел по времени Ордентальта больше месяца назад. В километре от деревни мы вышли к водяной колонке. Она качала воду из подземных источников, и вся деревня приходила с ведрами и кувшинами сюда пополнять запасы. Как я понял, деревня располагалась здесь именно по причине обнаружения грунтовых вод. Еще через час нашего пути я наблюдал то, что больше всего не хотел тут увидеть. С неба плавно спустилась прозрачная яйцевидная капсула, в которой находились два человека, обреченных на казнь. Она автоматически открылась, как только коснулась земли. Десяток краснолицых людоедов уже предвкушенно ждали ее. Они окружили место приземления капсулы. Обреченный человек вылетел из кабины, попытался прорваться через толпу местных, но те были в разы сильнее его. Людоеды повалили белого татуированного человека на каменистую серую землю и быстро связали веревками, которые они делали из кишок убитых. В капсуле также находилась молодая женщина, голова которой была обрита наполовину, а одежда напоминала одеяние свободолюбивых отшельников с земли. Она не выходила, а только дрожала и прикрывала лицо руками. Людоеды принялись доставать ее, и ей, конечно же, не удалось увернуться. — Стойте! — неожиданно для себя выкрикнул я, и, к удивлению моих спутников, быстро побежал к капсуле. Местные жители уже успели вытащить девушку из яйцевидной капсулы и связали ей руки. По ее лицу текли слезы, но она старалась сохранять самообладание и стояла с высоко поднятой головой. Увидев меня, совсем не похожего на людоедов и бегущего в их сторону, женщина, должно быть, несколько ободрилась, и в ее глазах промелькнул лучик надежды. Капсула автоматически закрылась и стремительно взлетела обратно вверх по прямой. «Позвольте мне задать ей пару вопросов!» Обратился я к людоедам, тяжело дыша после стремительной пробежки. Они переглянулись между собой и приметили Каста и Чикату, не спеша идущих к нам. Один из людоедов раздраженно ответил. «Хорошо, только быстро!» «Спасибо!» Кивнул я ему и подошел к обреченной на смерть женщине. «Нам еще нужно успеть приготовить ужин и сделать запасы!» Потирая руки, пробормотал другой краснолицей. Я молча кивнул и ему. «Как тебя зовут?» — спросил я, глядя прямо в глаза обреченной. Даритрея, горделиво и нервно ответила она. Слез на ее лице почти не осталось. «Знаешь ли ты, Даритрея, что-нибудь о морфуле?» «О планете, закрытой некогда на карантин. Есть ли какие-то новости оттуда?» «Я знаю, что там произошло. Но почему я должна тебе рассказывать? Что ты можешь мне предложить?» На лице пленницы показалась дьявольская улыбка. Я оглядел местных жителей, но их возмущенные лица красноречиво говорили, что свою еду они ни за что не отдадут. «Боюсь, я не смогу сохранить твою жизнь», — печально ответил я. — Тогда ответа не будет! — злобно бросила она и замотала головой. — Но смерть тоже бывает разная! — прокричал Чикоту, подходя ближе. — Что ты хочешь сказать? — я обернулся к людоеду. — Мы можем убить ее сразу, и смерть будет быстрой и почти безболезненной. А еще можем начать разделывать ее еще живую, и она будет умирать долго и мучительно. — говорил Чикату, хитро поглядывая на реакцию задрожавшей пленницы. — Сначала мы вставим в ее пятки веревки и повесим вниз головой, чтобы кровь стекла в сосуд. Затем снимем самые нежные куски мяса с ног и рук. И только когда на месте рук и ног останутся одни кости, мы начнем вспарывать живот и доставать органы. Не надо! — закричала женщина, не дав Чикоту договорить. — Тогда расскажи, о чем тебя просят, и обещаю, ты умрешь быстро! Властно потребовал Чикоту. Пленница побледнела и, бросив на меня молящий взгляд, тихо проговорила. — Хорошо. Я снова повторил свой вопрос. Обреченная на скорую смерть вновь смотрела на меня глазами полными слез и говорила уже с надрывом. Больше половины населения умерли от болезни. Не помню, как называется, какая-то лихорадка. Но ты наверняка и без меня знаешь. На планете каким-то образом заработал древний портал. Один из тех, с помощью которых перемещались древние. Из него вышли двое. И один из них оказался сыном королевы. Имен не помню. С ним была какая-то девка. Она... она заразилась и умерла. А вот парень не заболел. Но это не самое интересное. Даритрея запнулась и, сощурив один глаз, пригляделась ко мне. А потом продолжила рассказывать. Он пытался сбежать с этой девкой. А когда ее нашли, она оказалась живой и здоровой. А парень скрылся. На лице девчонки нашли то ли слюни, то ли слезы с ДНК парня. В них содержались антитела к вирусу. В общем, парень спас эту девку а на основе сыворотки из ее крови сделали вакцину уже для всех остальных. Девчонка теперь принимает участие в каких-то исследованиях. Планету вроде уже сняли с карантина, а парни до сих пор ищут. Этого тебе хватит? — Благодарю, — сказал я в ответ и обратился к людоедам. — Вы можете гарантировать быструю смерть для нее? — Да, — рявкнул самый крупный из толпы. Остальные согласно закивали и повели обоих пленных в деревню. А мы спокойно двинулись дальше. Я впервые за много дней был спокоен за Ари. Несколько раз в течение дня мы останавливались на привал. Чикоту периодически доставал свой сверток с засушенным мясом, отрезал от него кусочки и ел. Я заметил, что людоедам нужно совсем немного пищи для поддержания жизни. Каст начал учить меня, как, входя в сознание звезд, поливая землю водой, делать почву плодородной и выращивать небольшие кустарники. Мы вместе вырастили за день всего три куста, и сразу собрали с них съедобные листья. Каст объяснил, что они все равно погибнут, потому что без наших способностей влага в почве не задержится. На второй день мы проходили мимо добытчиков глинистых минералов, которые доставали их из земли с помощью паровых конструкций с ковшами. Это были увлекательные дни. К концу путешествия я отчетливо мог вникать в разговоры звезд, которые откликались шепотом в моей голове. И этот навык развивал мою способность использовать их энергию. Связь крепла с каждым днем. Я начинал понимать, чего звезды хотят от меня и на что я способен. Чем прочнее связь, тем больше энергии я мог просить усветил. Мне были слышны все звезды ночного неба, но отчетливее всего я слышал только одну. На последнем отрезке пути я решил узнать у Каста, почему это было так. «Ты тоже слышишь лучше всего только одну звезду?» — спросил я. «О, да! Моя покровительница! Центрибана!» Старик показал указательным пальцем на точку в дневном безоблачном небе, и я увидел легкий блеск. Так звезда сообщила о своем присутствии. «А твоя какая?» — поинтересовался Каст. Я ненадолго остановился, чтобы изучить небо. Мой взгляд искал звезду. Она всегда находилась в одном и том же месте, где бы я ни был. Вот это! Я указал в нужном направлении, и моя звезда блеснула ярче, чем центрибана до этого. «Удивительно!», Удивительно" — провозгласил Каст, также остановившись. «Это же звезда надежды!» «Да, ведь ты тоже слышишь ее шепот?» «Нет», — ответил Каст и продолжил путь. Я пошел подле него. «Почему же? Я думал, что мы можем слышать любую звезду на небе». Я пожал плечами. «Но только не эту!» — усмехнулся Каст. «Это звезда потустороннего мира. Ее нет на звездном небе, но мы видим ее свет, проникающий через грани жизни и смерти. Тогда почему же я так отчетливо слышу только ее?» — не унимался я. «Не знаю...» Каст тяжело выдохнул и пошел быстрее вперед. Когда солнце скрылось за горизонтом, мы добрались до города. Местные жители еще не разошлись по домам и поклонами приветствовали нас, предлагая ночлег. Мы остановились в большом глиняном доме одной из зажиточных семей. Они владели паровыми машинами, которые перевозили грузы из других поселений. Утром Каст снова приготовил травяной суп, и мы позавтракали. Потом мы обошли город, изучили обстановку. Из подземного озера на окраине вода поступала на поверхность, также через колонку. Местные выстраивались в очереди с сосудами, чтобы пополнить запасы. Каст считал это место идеальным для наших тренировок. Дома в городе в основном были из прочной огнеупорной глины, Некоторые из бледно-желтого кирпича. Постройки имели не больше двух этажей. Наверху большинства домов вместо второго этажа был чердак для хранения утвари, Дома располагались в ряд правильными линиями, между которыми были протоптаны дороги для людей и паровых машин. На Ардентальте не было животных, которые могли бы тягать по воске, хотя это было бы значительно проще. Поэтому тут использовали небольшие, но самые примитивные паровые двигатели. На вид причудливые самодвижущиеся повозки разных размеров перевозили по городу и между поселениями строительные материалы и мелкие вещи. В середине конструкции была паровая машина, работавшая по принципу медицинской банки. Металлический цилиндр наполнялся паром, после чего впрыскивали воду, и возникающий вакуум вытягивал поршень. Несмотря на архаичность и примитивность конструкции, такие повозки развивали приличную скорость. Всю последующую неделю по местному времени мы с кастом упорно создавали вокруг города плодородную почву, используя воду из подземного озера. Мы смогли обогатить почву на несколько километров вокруг, а по вечерам садились у костра в центре города и продолжали создавать атмосферу. Облаков становилось значительно больше. «Еще неделя у нас ушла на то, чтобы вырастить кустарники и низкорослые деревья вокруг города. Их было много. С каждым новым растением мне становилось все проще пользоваться энергией звезд. Почему, если под землей есть вода, почва сама не становится плодородной? Странно, что всю планету покрывает сплошная каменная пустыня», — поинтересовался я во время занятия. Почва не восстанавливается из-за малого количества кислорода в атмосфере. От этого и озона меньше, а именно он защищает живые организмы от ультрафиолета. Озон образуется в верхних слоях атмосферы из кислорода под влиянием радиации, исходящей от звезды. Из-за того, что наша атмосфера съедается газовым гигантом, мне приходится каждый день поддерживать ее. Но на образование озона не хватает кислорода. И тут же цепочка. На планете больше ультрафиолета, меньше водяного пара в атмосфере. Не идут дожди, нет циркуляции. Почва не обогащается. И нужно больше растений для этой циркуляции. Из-за высокой радиации не растут растения. Замкнутый круг. Поэтому на Ордентальте так сухо, — объяснил мой наставник. Но если соседний газовый гигант притягивает воздух, который мы создаем, то как же он копится? Я разглядывал прекрасный кустарник, выращенный мной. Мы будем и дальше поддерживать атмосферу с помощью наших способностей. Ежедневно уходит незначительная часть, и мы сможем легко ее восстанавливать. Хватит всего пары часов плетения воздуха в неделю. — Значит, на планете всегда должен быть планетотворец, иначе наши старания бессмысленны? — Ты все верно понимаешь. Поэтому я рад, что звезды привели тебя к нам. Старец смотрел на меня благодарными глазами, а я только улыбался в ответ. Когда места для новых растений не осталось, мы втроем двинулись дальше на паровой телеге, любезно подаренной нам семьей, у которой мы жили. Людоеды невероятно обрадовались растениям вокруг города и обещали не трогать кустарники. Паровая повозка всего за сутки по местному времени отвезла нас в соседний поселок, располагающийся на возвышенности. — А вот тут будет река, — сказал Каст, указывая на вершину горного хребта за поселком. Мы вырастили еще больше деревьев вокруг, оставили паровой автомобиль и пешком отправились к горам. Несколько дней мы добирались до назначенной вершины. Путь был тяжек. Нам хватило несколько местных дней, чтобы из недр планеты вывести достаточное количество воды и запустить ее в долину. Мы направили реку вокруг поселений, наблюдая за ней с гор. Она должна была выливаться по старым высохшим руслам в большую низину, где миллионы лет назад было море. На обратном пути в поселение на нас набросились низкорослые существа, которых я уже видел по прибытии на Ардентальт. Голые карлики обезумели. Один из них вцепился в мою ногу острыми зубами, пытаясь оторвать кусок плоти. Чикату отбивался от них посохом, который всегда носил с собой. Каст стоял неподвижно между нами. Существ становилось все больше. Я понимал, что необходимо что-то предпринять, чтобы они нас не съели. Сами людоеды были довольно вежливы и учтивы между собой и никогда не позволяли себе опускаться до каннибализма, в отличие от этих мелких ошибок эволюции. Каст закрыл ладонями глаза и, сохраняя самообладание, прокричал нам «Закройте глаза!». Мы прекратили отбиваться и прикрыли лица по примеру Каста. Кто-то из безумных существ прокусил мне ногу, а у Чикату один из них висел на руке, вгрызаясь в нее острыми клыками. Неожиданно я почувствовал сильный прилив энергии вокруг, и перед закрытыми глазами мелькнула вспышка света. «Можно открывать!» — услышал я голос старика. Открыв глаза, я обнаружил, что существа отцепились и убегали прочь. Они инстинктивно потирали глаза своими массивными руками. Что это было? удивленно спросил я, обращаясь к касту. А тот улыбнулся и ответил. Точечная вспышка звездного света. Они ослепли? Да, навсегда. без тени сожаления сказал старик. А меня вы так научите? вдохновленно попросил я. «Конечно, и не только этому!» Он рассмеялся. Мы с Чикоту обработали и перевязали раны, оставленные зубами нападавших, и двинулись дальше. Так мы и путешествовали целый год по стандартному времени, перебираясь от одного поселения к другому на паровой повозке и оставляя за собой цветущие растения и реки. Небо покрылось белыми облаками. В каждом новом поселении нас приветствовали как миссионеров. За этот год на Ардентальте возродились старинный океан и моря, в которые стекали десятки рек, оставленных нами на горных вершинах. Мы обогатили почву большей части суши, и растения могли расти сами. Процесс развития экосистем был запущен, нам оставалось только поддерживать атмосферу. Я смотрел на наши творения с восхищением, не веря, что сам приложил к этому руки. Точнее, большую часть сделал я, ведь планета творческие силы Каста давно были на исходе. Он готовился к смерти и не скрывал этого. Но мысль о том, что я продолжу его дело, оставляла покой в душе старика. Чем больше я мог проводить через себя энергии звезд, тем крепче становилось мое тело. Я забыл об отдышке во время долгих переходов. На теле перестали появляться синяки, а ссадины заживали за день-два. Словно мое тело подстраивалось под новый ритм жизни. В одном из поселений, которое ничем не отличалось от предыдущих, я также взращивал деревья вдоль протекавшей теперь рядом реки. Мы с Кастом разделились по разным сторонам деревни. С появлением рек процесс насыщения почвы минералами стал в разы легче. В считанные дни мне удалось создать несколько сотен метров настоящего молодого леса. Невысокие деревья стремились ввысь, а на серой каменистой почве стала произрастать настоящая зеленая трава. На краю своего творения я наткнулся на песчаные залежи, между которыми река извивалась. Я решил оставить их нетронутыми и прошагал через одну из них. Как только я стал собирать молекулы воды и перенаправлять их в почву, мне послышался странный шелест. Но вокруг не было ничего, кроме молодых мертвых деревьев и пока безрыбной реки. Я остановился и прислушался. К шелесту песка у нас и рядом добавился странный треск, словно кто-то стучал зубами. Словно кто-то стучал зубами. Но никого не было поблизости. Я вернулся к песчаной насыпи и увидел шевеление песка, не свойственное этой планете. Струи песка стремительно поднимались вверх и осыпались. Я сделал несколько шагов назад. Меня охватил страх. Песчаная фигура поднималась все выше. Под струями песка показался огромный панцирь, из которого выходило множество рук. Голова существа сливалась с туловищем, и я заметил черные глаза, которые смотрели на меня. Оно открыло большую пасть и вытянуло рот, облизываясь длинным черным языком. Острые треугольные зубы в несколько рядов торчали изо рта, а нос заменяли два отверстия на темно-серой плоти. Чудовище выбралось из песков, маневрируя шестью руками и одной парой ног. Панцирь обвивал эту тварь почти полностью. От страха я упал на спину, не способный даже закричать. А вот чудовище огласило окрестность громким металлическим рыком. Это было не похоже на создание природы. Чудовище ползком подкралось ко мне, то и дело облизываясь. Из пасти его капали зловонные слюни. Я лежал неподвижно, опираясь на локти. А чудовище вплотную подползло ко мне и стало принюхиваться. Его ноздри попеременно расширялись. Я успел попрощаться с жизнью, как его пасть закрылась, сделав лицо матово-черным. Оно принюхивалось к запахам в стороне деревни. Неожиданно чудовище встало на две массивные ноги и стремительно побежало к поселку. Я выдохнул с облегчением. Прошло всего несколько минут, как я услышал крики ужаса и отчаяния, и незамедлительно побежал к деревне. Чудовище разрывало людоедов пополам. Оно вытягивало пасть почти на полметра, чтобы заполучить добычу. Мужчины объединились и вышли навстречу твари с мечами и топорами. Только вот лезвие не могли перерубить его плоть. Душу мне раздирала беспомощность. Тварь кромсала людоедов словно по программе. Она хитро пробиралась в дома, но разумные существа не бывают настолько чудовищны. Неожиданно я услышал голос Каста и побежал к нему на противоположную сторону деревни. — Мы должны его остановить! — прокричал мне старик, направляясь к чудовищу. «Но как? Его не режут мечи, огонь ему не помеха!» «Мы его испепелим!» «Что?» Я оцепенел, но тут же вспомнил, что уже делал подобное раньше. «Дай мне свою руку!» Я повиновался, и старик крепко сжал мою ладонь своими тонкими пальцами. «Нужно направить энергию звезд не в нас самих, а в него, понял?» Я кивнул, и мы двинулись на чудовище, отгрызающее голову беременной женщине. Оно не обращало на нас внимания. Мы вытянули руки перед собой и сосредоточились. Тварь отправилась кромсать следующую жертву, проползая мимо нас, но не трогая. Нам потребовалось несколько минут, чтобы наполниться мощной энергией. По-прежнему, держа каста за руку, я без какой-либо указки направил ладонь другой руки на чудовище, чтобы лучше обозначить цель энергетического удара. Яркая вспышка звездного света поразила это самое место. Существо кричало в агонии, и его крики смолкали, словно помехи в эфире. Его разорвало на куски плоти и проводов. «Что это такое?» — недоумевал я все еще полной энергии. — Кремни-морфы. Старик презрительно плюнул на землю. — Состоят из кремния и углерода, поэтому их трудно победить. До мирного соглашения со Вселенской Сетью их отправляли сюда для уничтожения людоедов. Этот, видно, еще с тех времен. — Значит, они следуют определенной программе? Я осматривал останки чудовища. «Да, эти хитрые твари чувствуют запах крови. Этот, похоже, спал в ожидании добычи, и что-то его разбудило». Старик потыкал палкой по панцирю чудища, который остался цел при столь сильной вспышке. «Река», — тихо пробормотал я. «Возможно, но она уже несколько месяцев течет». Как-то странно это все. Мы не могли вернуть утраченные жизни людоедов. В основном это были женщины и дети, ставшие жертвами безжалостной твари, но могли помочь похоронить тела в каменной пустыне подальше от деревни. Лес так и остался недоделанным. Нам пришлось стремительно двигаться дальше, чтобы быстрее забыть ужасающую картину перед глазами. Последним местом нашего путешествия стал город Космопорт. Это единственный порт на Ардентальте, у которого оставались космические корабли для перевозки грузов и людоедов на такие же планеты галактики Альсон. Всего во владении людоедов находилось 5 планет, каждая из которых была непригодна для жизни. Во всей галактике Альсон не было по-настоящему пригодных для жизни планет а технологии терроформирования для людоедов оказались недоступны. Как только мы прибыли в порт, нам сообщили, что король людоедов жаждет нашей аудиенции. Он хочет посмотреть на нового планетотворца. Но его резиденция находилась на планете Контуральд в соседней звездной системе. Каст и Чикату очень обрадовались возможности посетить соседний мир. А я встревожился. Мы не стали ждать и сразу отправились на посадку. Каст приговаривал, что у него осталось мало времени и нужно успеть, хотя на вид старик был бодр, как никогда. Звездолеты людоедов состояли из примитивных модулей старого образца и не оснащались квантовыми двигателями. Поэтому наш полет занял около недели стандартного времени. Мы спали большую часть полета на старой ржавой посудине.